утро Лёня явился в офис господина Строганова. Вместо Виктории Андреевны его встретила коротко стриженная долговязая девица, выглядевшая так индифферентно, что Лёня и не стал спрашивать, куда делась Виктория. Хотя и вздохнул незаметно. Эта женщина чем-то его заинтересовала. «Что вам удалось узнать?» — нетерпеливо спросил заказчик, поднявшись из-за стола навстречу маркизу. «Вы выяснили, куда пропал мой компаньон?» «И вам тоже доброго утра». Леня подошел к столу, сел и сложил руки, как примерный ученик. «Да, здравствуйте», — отмахнулся Строганов. «Итак, что вам удалось выяснить?» «Я выполнил ваше поручение. Расследование закончено». «Да? И каковы же его результаты?» «Боюсь, у меня для вас не самое приятное известие. Ваш компаньон, по-видимому, умер». «По-видимому?» — переспросил Строганов. Как это понимать?» Дело в том, что Олег Вербицкий встал на пути очень опасного человека, преступного гения по кличке Туспик. Негодяй узнал об этом и поручил своим подручным поймать Олега и доставить к нему в загородный дом. Бандиты везли его, но по дороге остановились, чтобы заменить колесо, и Олег сумел сбежать. «Так он сбежал?» — оживился Строганов. «Не спешите!» Маркиз поднял руку. Увы, все не так просто и не так благополучно. Бандиты преследовали его, и в последний момент Олег, чтобы не попасть к ним в руки, спрыгнул с моста. Бандиты долго караулили его на берегу, но Олег так и не всплыл. Только пятно крови появилось на воде. Так что вы сами понимаете, все обстоятельства говорят о том, что он погиб, утонул. Рассказывая о судьбе Вербицкого, Маркиз внимательно следил за лицом заказчика. И вот теперь, услышав о том, как умер его компаньон, Строганов переменился в лице. Глаза его остекленели, словно он увидел что-то страшное. Кровь отлила от щёк, на лбу выступили мелкие капли пота. «Выходит, — подумал Маркиз, — его связывал с Вербицким не только бизнес, не только общие деловые интересы, если он так глубоко переживает его смерть. Нет, здесь что-то не то». Строганов и раньше предполагал, что его компаньон мёртв. Это не было для него такой уж неожиданностью. Кроме того, в лице Лёниного заказчика было не сожаление, ни горечь потери, а скорее страх и изумление, как будто Строганов увидел привидение. Наконец заказчик справился с эмоциями, строго взглянул на Маркиза и проговорил. «Я считаю, что ваша работа не закончена. Вы сказали, что Олег, по-видимому, мёртв. «Такой результат меня не устраивает. Ищите дальше, пока у вас не будет стопроцентной ясности. Вы ведь не нашли его труп?» «Нет», — честно признался Лёня. «Ну так ищите его!» И Строганов склонился над своими бумагами, давая Лёне понять, что их разговор закончен. «Но, простите, мне кажется...» — проговорил Маркиз. «Вам кажется?» Строганов поднял на него глаза и и, казалось, удивился, что Лёня ещё тут. «Человек вашей профессии не должен употреблять такие выражения. Человек вашей профессии должен оперировать исключительно фактами. До свидания». Виктория Андреевна караулила его в коридоре. «Леонид, я хотела поговорить с вами без свидетелей», сказала она вполголоса «Простите, вам удалось узнать что-то про Олега?» «Точно, она к нему неравнодушна», подумал Маркиз. «Ишь, как смотрит!» Он хотел было брякнуть, чтобы дамочка оставила бесплодные надежды, что Вербицкий утонул при попытке бегства, и тело его вряд ли найдут. Но в последний момент сдержался, уж больно несчастные были у неё глаза. Если бы Лола видела эту сцену, она в который раз повторила бы, что мягкосердечие когда-нибудь его погубит. Может, она и права. Домой Лёня вернулся в отвратительном настроении. Он не обратил внимания на оскольда который поджидал его возле дверей, чтобы потереться об ноги. Прошел мимо Пуи, не наклонившись, чтобы почесать его за ухом. Увидев Лола, взглянул на нее мрачно и спросил голосом недовольного мужа. «В доме еда есть?» «Что случилось, Ленечка?» — переполошилась Лола. «Какая муха тебя укусила?» «Да этот Строганов!» — проворчал Маркиз. «Видите ли, он недоволен результатами!» Отсчитал меня как мальчишку и потребовал продолжить расследование. Лола встала в третью позицию и хорошо поставленным голосом проговорила. «А все потому, что ты никогда со мной не советуешься. Если бы я взглянула на эту Викторию Андреевну перед тем, как ты согласился взяться за ее заказ, я бы тебе сказала «Мама!»» Взвизгнув, Лола молниеносным прыжком взлетела на стол, на секунду нарушив закон всемирного тяготения. что случилось Удивлённо спросил Маркиз, снизу вверх, глядя на свою боевую подругу. «Мышь!» — вскрикнула Лола, указывая на что-то за Лёниной спиной. Маркиз обернулся и увидел на пороге кухни оскольда В зубах у кота действительно была белая мышь. до «Да чего мы дожили!» — верещала Лола, подпрыгивая на столе. «Развели в доме мышей! Куда смотрит твой обожаемый Аскольд? Он их не ловит!» «Во-первых...» примерно проговорил маркиз Он её как раз поймал, так что твои претензии несправедливы Во-вторых же маркиз подошёл к коту и осторожно отобрал у него мышь Оскольт недовольно зашипел, шерсть у него на загривке поднялась Во-вторых, эта мышь вообще не настоящая Как не настоящая? недоверчиво переспросила Лола. Что я, по-твоему, настоящую мышь не могу узнать? Тем не менее, это мышь игрушечная». Маркиз взял находку оскольды за хвост и протянул Лоле. «Сама погляди». «Немедленно убери эту гадость!» взвизгнула та и отскочила к дальнему краю стола. «Я знаю, ты это сделал нарочно». «Но ведь это Аскольд. А ты подговорил его. И вообще интересно, откуда она взялась в нашем доме?» «Не знаю, может быть, Пуи принёс с прогулки». Лёнино лицо вдруг сделалось задумчивым. «Нечего сваливать свои грехи на пуи!» «Постой, Лолка», — протянул Маркиз. «Погоди минутку». «И нечего мне затыкать рот». договорю да тебе, подожди. Помнишь, как ты точно так же устроила истерику из-за мыши в убежище Вербицкого?» «И ничего не истерику. Это нормальная реакция всякого обыкновенного человека на мышь. Ну хорошо, нормальная реакция всякой женщины. И мышь тогда была самая, что ни на есть настоящая». Я точно знаю». «Да я не о том. Реакция может быть нормальная, но мы из-за нее не закончили обыск той комнаты. А ведь там были два платяных шкафа, в которые мы даже не заглянули». «А какая разница? Все равно Вербицкий уже мертв, так что дело закрыто». «Не закрыто», — вздохнул Маркиз. «Послушай, Лолка, слезай, наконец, со стола. Мне надоело задирать голову» а это мышь действительно не настоящая опасливо уточнила лола действительно действительно успокоил ее маркиз видишь у нее тут клеймо. клеймомэйден чайно ну ладно лола слезла со стола но ты ее все таки выкинь уж больно она натуральная ладно выкину если оскольт не будет возражать но нам с тобой нужно еще раз посетить тайное убежище вербицкого ну вот опять Заныла Лола. «Только я хотела заняться собой, отдохнуть от перенесённого стресса, и тебе бы хорошо подлечить синяки, которыми украсил тебя твой старый приятель Туспик». Ещё не договорив этой фразы, Лола уже поняла, что зря она это сболтнула. Но сорвалось с языка. Слово, как говорится, не попугай, вылетит не поймаешь. Маркиз посмотрел на неё так, что Лоле стало не то чтобы страшно, но холодно и неуютно. И до неё тут же дошло, что Лёнька на взводе, потому что он знает, что Туспик — это Оскар Лемонти. И тот тоже знает, что Маркиз знает. И не оставит Лёню в покое. И вот вместо того, чтобы заниматься собственной безопасностью, Лёнька теперь будет возиться с этим грубияном Строгановым. Да послать его подальше, и дело с концом. Но спорить с Лёней сейчас невозможно. Уж если что вобьёт тебе в голову, это надолго. Что ж, Она вытащила его из передряги прошлой ночью. Очевидно, теперь у неё такая судьба. Маркиз тоже вспомнил, что Лола здорово ему помогла, и взгляд его несколько потеплел. «Ты со мной?» — спросил он. «А куда же я денусь?» — покорно вздохнула Лола. «Тогда собирайся». «Значит, мы снова идём в японский ресторан?» — задумчиво проговорила Лола. «Тогда встаёт вопрос, что надеть. В лиловом платье я там уже была» а появляться второй раз в одном и том же наряде — нет, так низко я ещё не пала. «Надень что-нибудь строгое и официальное», — распорядился Маркиз. Спорить Лола не стала. Она знала, что это бесполезно, когда у её компаньона прорезывался строгий деловой голос. Лола достала из шкафа официальный тёмно-синий костюм с белой блузкой, в котором она изображала госслужащих, мелких чиновниц и прочих официальных лиц влезла в него и с неудовольствием взглянула на свое отражение. Отражение ей не понравилось, но дело есть дело. Для завершения образа она соорудила громоздкую прическу, типа «Пизанская башня», и намазала губы помадой отвратительного морковно-красного оттенка. Леня вполне одобрил ее внешний вид. Сам он ограничился тем, что прилизал волосы, изобразив залысины по сторонам лба, и надел унылый коричневый костюм. Поработав над своей внешностью, Лола и Маркиз подъехали к ресторану «Кимоно» на петроградской стороне, оставили машину на стоянке и подошли к стеклянной двери ресторана. Как и прошлый раз, их встретил швейцар в коротком чёрном кимоно с японским мечом-катаной на поясе и с внешностью настоящего самурая. Но Лёня повёл себя не так, как при первом визите. «Пожарная эпидемическая инспекция», проговорил он, сунув поднос швейцару какое-то удостоверение. «До нас дошли сведения, что у вас в ресторане эпидемия харакерия». «Что?» — удивлённо переспросил швейцар. «Вирусная харакерия», — отчеканил Маркиз, отодвигая швейцара со своего пути. «Тогда вам надо к администратору». Но Лёня уже прошёл мимо него вместе со своей спутницей, быстрым шагом пересёк зал ресторана и вошёл в дверь с надписью «Только для персонала». «Ленечка!» — окликнула его Лола. «Ты знаешь, мне показалось, что всю дорогу за нами ехала какая-то машина». «Какая?» — осведомился Маркиз, шагая по коридору. «Синенькая такая, красивая». «Модель?» «Ну, ты же знаешь, я в моделях не очень разбираюсь». «А что же ты мне сразу не сказала?» «Ну, я не была уверена», — протянула Лола. «Не уверен, не догоняй», — отрезал Маркиз остановившись перед дверью, на которой висело изображение морского петуха. «Кажется, это здесь». Он толкнул дверь. Они спустились по ступенькам и снова оказались в маленьком дворике. К счастью, на этот раз на скамейке сидел не тот толстяк, с которым Лёня подрался во время прошлого визита, а долговязый сутулый мужчина лет сорока. Он открыл глаза, быстро и настороженно взглянул на компаньонов. 9 января!» Бросил ему Лёня и, не ожидая ответа, поднялся в прачечную. Лола и Маркиз прошли мимо озабоченных клиентов прачечной, вошли в коридор, нашли нужную дверь. Лёня достал ключ, открыл комнату, включил свет. С прошлого посещения здесь почти ничего не изменилось. Вырезки на стене, мечущаяся в аквариуме рыба. Только слой пыли на всех поверхностях стал ещё толще. «Лола, я тебя заранее прошу» проговорил Лёня, оглядывая комнату. «Не поднимай шума, ни в коем случае, чтобы не получилось, как в прошлый раз». «Но если мышь...» — жалобно пробормотала Лола. «Ты же знаешь, это сильнее меня». «Держи себя в руках», — повторил Маркиз, направляясь к одному из стенных шкафов. «Да, кстати», — снова заговорила Лола. «У меня всю дорогу ощущение, словно за нами кто-то следит, Ты мне уже говорила про синюю машину. То была машина, но мне показалось, что в ресторане за нами тоже следили. Лола, у тебя просто нервы разыгрались. Отмахнулся от неё Маркиз и открыл дверцу шкафа. В этом шкафу на плечиках висели несколько пиджаков и костюмов, а также прочая мужская одежда. Правда, были здесь вещи и не вполне обычные. Полицейская форма, белый халат, зелёная медицинская униформа. Все примерно одного размера. «Обычный платяной шкаф», — разочарованно протянула Лола. «Ничего особенного». «Да, действительно», — согласился с ней Лёня и подошёл к другому шкафу. Когда он открыл дверцы второго шкафа, перед ними оказался гримировочный столик. Три зеркала, позволявшие разглядеть своё лицо со всех сторон, яркая подсветка, выдвижные ящички, в которых оказалось всё необходимое для грима. В отдельном ящике Лёня нашёл несколько мужских париков. «Понятно», — проговорил Лёня, изучая ящички один за другим. Здесь Вербицкий менял внешность, когда отправлялся на какую-то операцию. Так что и тот первый шкаф необычной обычной платиной, а скорее шкаф театрального костюмера. Он хотел открыть нижний ящик, но тот оказался заперт. Лёня повозился с ним, попытался открыть его канцелярской скрепкой, Но ничего не получилось. Замок был непростой. «Эта рыбка опять проголодалась», — проговорила Лола, которая стояла возле аквариума, наблюдая за его обитательницей. «Ну так покорми её, но только мне не мешай. Видишь, я занят», — отмахнулся от неё Маркиз. «Хорошо, Лёнечка», — миролюбиво проговорила Лола. Она добавила корм в кормушку, но не удовлетворилась этим. Набрала немного корма в горсточку, и насыпала прямо в аквариум, приговаривая «Цип-цип-цип». «Ты что, Лола, это же не курица!» — пробормотал Лёня, ковыряясь в замке. «А как же нужно говорить? Не кис-кис-кис же!» «Да как угодно, только не мешай!» Лола обиженно замолчала, продолжая сыпать корм в аквариум, и вдруг горестно вскрикнула. «Я же просил тебя не шуметь!» — проворчал Маркиз. «Лёнечка, я туда часы уронила!» жалобно проговорила Лола. «У их браслета такая застежка слабая, все время расстегивается. Вот и сейчас расстегнулась». «Господи, Лола, ты что, не видишь? Я тут с замком мучаюсь, а ты меня отвлекаешь всякой ерундой». «Это не ерунда. Это хорошие часики, очень, между прочим, дорогие. Ты же мне другие не купишь?» «Ну так достань их. Они же наверняка водонепроницаемые». «Да, конечно» с опаской проговорила Лола. «Но там эта рыба плавает. Вдруг она кусается». «Это же не акула. Она маленькая». «Ага, пиранья тоже маленькая. А как укусит, мало не покажется». «Лолка, прекрати!» прикрикнул на неё Маркиз. «Ты же видишь, я занят». «Вот всегда ты так. Как нужна твоя помощь, так ты занят». Обиженно проговорила Лола. «А от тебя тоже никакой помощи», огрызнулся Маркиз. Только отвлекаешь всякими глупостями». Лола обиженно надулась. Сняла свой строгий пиджак, закатала рука в блузки и погрузила руку в аквариум. Рыба вовсе не пыталась её укусить. Наоборот, она в ужасе уплыла в самый дальний конец аквариума и теперь следила оттуда за Лолиными действиями. Лола пошарила на дне. Часы провалились в декоративный грот, опутанный водорослями. Лола запустила в этот грот руку, но вместо часов ей попалось что-то другое. «Ключик какой-то», — проговорила Лола, достав из аквариума свою находку, и снова погрузила руку. Наконец, она нашла свои часы и положила их на стол, чтобы немного обсохли. «Что за чёрт?» — бормотал тем временем Лёня. «Никак не открыть этот дурацкий замок». «Так, может, попробуешь этим ключом?» «Каким ключом?» — удивлённо переспросил Маркиз. «Да вот этим!» Лола протянула ему находку из аквариума. «Где ты его взяла?» Недоверчиво поинтересовался Маркиз и брезгливо дотронулся до мокрого ключа. «Да ты сначала попробуй, вдруг подойдет!» лёня вставил в замочную скважину, и замок тотчас открылся. «Вот видишь, и от меня есть какая-то польза!» мстительно проговорила Лола. Маркиз ничего не ответил. Он выдвинул ящик, Достал из него небольшую шкатулку, украшенную слоновой костью и перламутром. «Какая шкатулочка хорошенькая!» — проговорила Лола, заглядывая через плечо компаньона. «Странно, почему он её так бережно хранил?» — пробормотал Маркиз. «По-моему, ей грош цена в базарный день. Такие продают на каждом турецком курорте. Может быть, внутри что-то важное?» Лёня поставил шкатулку на туалетный столик и открыл её. Внутри шкатулки ничего не было, но когда Лёня откинул крышку, раздалась трогательная и простая мелодия. «Она ещё и музыкальная», — проговорил Лёня. «А внутри пусто. Зачем же он её хранил?» «По разным странам я бродил», — запела Лола жалостливым голосом. «И мой сурок со мною». «Лолка, ты что?» — испугался Маркиз. «Что с тобой? У тебя жар? Очень не вовремя». это сурок «Маленькая музыкальная безделка Великого Бетховена», — сообщила ему Лола. «Я, между прочим, в музыкальной школе училась. Там мы эту песню разучивали». И она снова затянула. «И мой всегда, и мой везде, и мой сырок со мною». «Лолка, прекрати немедленно. У меня от твоего пения зубы разболелись», — взмолился Лёня, закрывая шкатулку. «К зубному давно не ходил», — мстительно проговорила Лола. «Когда был в последний раз?» «Ну, не помню я». Леня хотел поставить шкатулку обратно в ящик, но в это время дверь комнаты распахнулась. На пороге стоял господин Строганов, совладелец фирмы Строганов «Вербицкие партнеры» и Ленин заказчик. На лице его было какое-то странное выражение. «Что вы тут делаете?» — осведомился Леня. «И самое главное, как вы здесь оказались?» «Я подумал, что вы мне чего-то не договариваете, и решил проследить за вами», — ответил Строганов странно равнодушным голосом, как будто тема разговора его ничуть не волновала. «Я говорила тебе, что за нами кто-то следил», — подала голос Лола. «А ты от меня только отмахивался». «Что здесь сейчас звучало?» — перебил её Строганов. «Я что-то услышал через дверь». «Звучало?» «Да это моя ассистентка упражнялась в вокале». «Нет, перед этим» что то еще ах это леня взглянул на шкатулку это я шкатулку открывал музыкальная вы не могли бы повторить это еще раз строганов закрыл дверь подошел к столу со странным немного сонным выражением лица мне кажется это важно повторить да ради бога леня открыла шкатулку и комната снова заполнилась трогательными и наивными звуками бетховенской песни И тут со Строгановым стало происходить что-то непонятное. По его лицу пробежала судорога, оно страшно исказилось, словно от невыносимой боли. Строганов оскалился, схватился за голову и тихо, мучительно застонал. Его рот широко открывался, словно у выброшенной на берег рыбы. Глаза вылезали из орбит, лицо побагровело, как от непосильного напряжения. «Что с вами?» — воскликнул Маркиз, вскочив и бросившись к заказчику. «Нужно какое-то лекарство!» Настроганов только махнул рукой. Его лицо продолжало меняться, и по всему телу тоже пробегали мучительные судороги. Наконец музыкальная шкатулка замолчала и одновременно затих, обмяк и упал на стол Строганов. Лёня с удивлением взглянул на заказчика и не узнал его. Строганов удивительно изменился. Он стал совершенно другим человеком, Причём, кого-то Лёня напоминал. «Что с вами было?» Спросил Маркиз удивлённо. «Подождите», — проговорил заказчик, вдвигая ящички с гримом. «Подождите минуту, сейчас вы сами всё поймёте». Он заработал пуховкой и кисточками, нанося на лицо тональный крем, белила, пудру. Затем что-то сделал с веками, со щеками и, наконец, достал из верхнего ящика парик, надел его и после этого повернулся лицом к компаньонам. «Кто это?» — удивлённо воскликнула Лола. «Олег Васильевич Вербицкий», — ответил ей Маркиз в изумлении, разглядывая заказчика. «Тот самый Вербицкий, которого мы искали?» «Тот самый». Лола удивлённо хлопала глазами. Маркиз немного помолчал и проговорил. «Мне кажется, Олег Васильевич, вы должны нам что-то объяснить». «По-моему, самое время». «Да, я постараюсь», — ответил тот задумчиво. «В конце концов, вы мне очень помогли. Вы вернули мне компаньона». Он на мгновение прикрыл глаза и снова заговорил. По ходу разговора голос его менялся. В нём звучали то сухие, деловые интонации Строганова, то нервный, сбивчивый говор Вербицкого. Так что, закрыв глаза, Лёня мог подумать, что перед ним сидят два человека, перебивающие друг друга. Всё это началось почти четверть века назад, в самом начале так называемых лихих девяностых. Я был тогда совсем ребёнком, мне было всего 12 лет. Мой отец к тому времени начал заниматься бизнесом, провёл несколько удачных операций. Насколько я знаю, вёз в страну большую партию компьютеров и по тем временам считался богатым человеком а богатые люди в те годы ходили по лезвию бритвы. С одной стороны, им угрожал закон, с другой — криминальные группировки. Тем летом мы жили на даче под Петербургом. Как сейчас понимаю, я был странным ребёнком. Не любил играть со сверстниками, предпочитал одиночество и книги. На даче у меня было тайное убежище, самодельный домик, точнее, шалаш, спрятанный в ветвях старой липы. Однажды я сидел в этом шалаше — Читал мою любимую книгу про приключения Робинзона Круза и воображал себя Робинзоном в его укромном жилище. Из шалаша мне была хорошо видна беседка, где родители пили кофе и о чём-то разговаривали. Как сейчас помню тот не жаркий, но солнечный день. Мама была в лёгком голубом платье, отец в спортивной куртке. На столе перед мамой стояла эта самая шкатулка. Она открыла её и зазвучала эта мелодия. Голос Вербицкого, или Строганова, задрожал. Но он справился с собой и продолжил. В это время возле беседки появилось несколько человек с оружием. Отец вскочил, лицо его побледнело. «Кто вы?» — вскрикнул он. «Кто вас пустил? Охрана!» «Охрану не зови!» — перебил его один из чужаков. «Они убиты все!» Отец отшатнулся, как от удара. «Что вам нужно?» — проговорил он дрожащим голосом. «Ты прекрасно знаешь, что нам нужно», — ответил бандит. «Тебя предупреждали, но ты не послушался. Твои люди убиты. И с тобой будет то же самое. И с ней», — он показал на маму, «если ты не подпишешь эти документы». Он положил перед отцом какие-то бумаги, а его подручный схватил маму за волосы и приставил нож к ее горлу. На какое-то время воцарилась страшная тишина. Только из шкатулки все еще доносилась музыка. «Да заткните же эту шкатулку!» — рявкнул главный бандит. Самый молодой из его людей закрыл шкатулку. Стало совсем тихо. Только шорох листвы и жужжание пчёл. Обыкновенные звуки летнего полдня. Я сидел у себя в убежище, ни жив, ни мёртв. Хотя я был ребёнком, но уже не таким маленьким, чтобы не понимать, что нужно сидеть тихо. «Я подпишу», — проговорил отец. «Я всё подпишу». «Только не трогайте жену». Про меня он ничего не сказал. Не хотел, чтобы бандиты знали о моем существовании. «Пусть они думают, что меня нет дома, что я у друзей или в летнем лагере. Подписывай», — рявкнул бандит. Отец все подписал. «Вот твои бумаги», — сказал он бандиту. «Ты обещал оставить нас в живых. Ты сдержишь свое слово?» Бандит молчал, тогда отец проговорил. «Хотя бы ее». «Меня можешь убить, но её не трогай. Я тебя очень прошу. Ты ведь обещал». «Раньше нужно было думать», — ответил ему бандит. «Тебя ведь предупреждали». Он махнул рукой своим людям, и они... Они убили мою маму. Убили страшно, жестоко, на глазах отца. Его они потом тоже убили, но для него это было только облегчением. Он всё равно не смог бы жить после того, что увидел». Когда они уходили, самый молодой из бандитов снова открыл шкатулку. Видимо, никогда не видел такой и захотел еще раз послушать мелодию. Это навсегда осталось в моей памяти. Мертвые тела родителей, кровь, трогательная мелодия музыкальной шкатулки. «По разным странам я бродил», — запел он натреснутым, хрипловатым голосом. «И мой сурок со мною». Вербицкий замолчал. «Что было дальше?» — спросил маркиз, когда тяжёлая напряжённая тишина стала невыносимой. «Дальше?» Вербицкий словно проснулся, широко открыл глаза и продолжил. «Когда бандиты ушли, я выбрался из своего шалаша, подошёл к родителям. Они лежали в беседке мёртвые. Над ними вились мухи. Это уже не были мои родители. Страшные, изуродованные тела не могли иметь с ними ничего общего. Я увидел на столе мамину шкатулку и схватился за неё как за единственный предмет, оставшийся от прежней нормальной жизни. Я открыл шкатулку и услышал спрятанную в ней мелодию, мелодию, которая звучала в тот страшный мег. И потерял сознание. Видимо, мои нервы не выдержали. Для двенадцатилетнего ребёнка это был перебор. Когда я очнулся, рядом со мной был Павел Строганов, близкий друг моего отца. Он баюкал меня на руках, как маленького ребёнка, пытался успокоить. Он взял меня к себе, со временем усыновил, дал мне свою фамилию. Павел Строганов был ко мне очень нежен, заботился обо мне как о родном. До этого он жил один, семьи у него не было, так что относился он ко мне как к сыну. Но я перестал спать, не мог оставаться один. Когда в дом приходили незнакомые люди, я испытывал самый настоящий ужас — прятался под стол, под кровать, дико кричал. Меня водили к разным врачам, и, наконец, один из них помог. Он загипнотизировал меня и полностью заблокировал воспоминания о том страшном дне. Я забыл своих родителей. Забыл всё, что было до этого, как меня усыновил Павел Строганов. Я стал его родным сыном. У меня не было прошлого. Он изменил не только мою фамилию, но и имя чтобы ничто не связывало меня с прошлым. Я стал Александром Павловичем Строгановым. Это было удобно, и с тех пор отец называл меня Аликом. Так прошло много лет. Мой отец, Строганов, умер. Я начал строить свой собственный бизнес. Вербицкий или Строганов замолчал. Маркиз подумал уже, что больше ничего не услышит, больше ничего не узнает но снова зазвучал тихий, натреснутый голос. Но однажды, разбирая в кладовке старые вещи, перед тем, как выбросить их, я нашёл эту шкатулку. Я открыл её и услышал мелодию. «По разным странам я бродил», — пропел он фальшиво, «И мой сурок со мною». И тут со мной что-то произошло. Я вспомнил тот летний день, мёртвые тела родителей в беседке, вьющихся над ними мух. Кроме того, я вспомнил лица тех бандитов, которые убили моих отца и мать. Бандитов, которые перечеркнули мою жизнь. Я не только вспомнил тот день. Я стал совершенно другим человеком. Из Александра Павловича Строганова я превратился в Олега Васильевича Вербицкого. Изменилась моя память. Изменился мой характер. Изменилась даже моя внешность. Не знаю, как это получается, но вы сами это только что видели. Я ушёл из дома, чтобы никто не видел моего нового обличья и целый день ходил по местам, где бывал в детстве, понемногу воскрешая в памяти свою жизнь. Потом я вернулся домой и лёг спать. А когда проснулся, снова стал Александром Строгановым и ничего не помнил о вчерашнем дне. Только шкатулка стояла на моём письменном столе, словно о чём-то мне напоминая. Я снова открыл её, снова услышал мелодию и со мной опять произошла прежняя метаморфоза. Я стал Вербицким. К тому времени я уже не был ребенком. Я преодолел давнюю травму, перепрыгнул открывшуюся передо мной бездну и понял, что передо мной открылись новые возможности. Во мне жили не просто две личности, во мне жили два совершенно разных человека. Александр Строганов получил хорошее юридическое и экономическое образование. Он прекрасно умел вести бизнес, Но он был излишне осторожен, предусмотрителен, пожалуй, даже трусоват. В нём не было авантюрной жилки, потому что он не знал о тёмной, ужасной стороне жизни. Олег Вербицкий видел в этой жизни всё и не был ограничен никакими формальными барьерами. Он умел взглянуть на вещи с новой, неожиданной стороны. Вместе два таких человека могли свернуть горы. И у меня была ещё одна задача. Я вспомнил лица тех бандитов, которые убили моих родителей, и решил их найти. Они должны были заплатить по старому счёту. Заплатить сполна. Так началась моя жизнь со Строгановым. Он ничего не подозревал обо мне. Просто я оставлял у него на рабочем столе эту шкатулку и записку с просьбой открыть её в определённый день и час, раз в неделю или, если нужно, чаще. Строганов думал, что я оставляю в шкатулке для него записки, Так оно, собственно, и было. Но когда он открывал шкатулку, Строганов переставал существовать, и на сцене появлялся я. Кроме шкатулки, мы со Строгановым обменивались сообщениями по электронной почте или СМС, и этого вполне хватало. Мы успешно вели дела своей фирмы, и параллельно я искал тех бандитов. Через какое-то время я узнал, что почти все они погибли. Жизнь бандита не бывает долгой. Особенно коротка она была в лихие девяностые годы. Из всех только один выжил. Тот самый молодой, который заслушался мелодией шкатулки. Он не только выжил. Он сделал в криминальном мире большую карьеру. Стал некоронованным королем. «Туспик!» — воскликнул Маркиз. «Совершенно верно, туспик!» — подтвердил Вербицкий. И я решил, что он заплатит за всех. Я собирал о нем всю имеющуюся информацию, подбирался к нему как можно ближе. И в один момент случилось то, что и должно было случиться, когда имеешь дело с хитрым и безжалостным противником. Он почувствовал мое присутствие, почувствовал, что за ним кто-то охотится, и из дичи сам превратился в охотника. У него были большие ресурсы и возможности, и мне пришлось перейти к обороне. Когда люди туза вышли на мой след, Я сосредоточился на том, чтобы они ничего не узнали о Строганове. Я перестал приходить в офис фирмы, снял у надёжных людей эту комнатку и устроил здесь своё убежище. Здесь же я спрятал шкатулку. Потом я сделал всё, чтобы, если меня не станет как Вербицкого, вторая моя личность смогла найти это убежище и разобраться в ситуации. Я продолжал следить за тузом, соблюдая все правила конспирации, но это не помогло. «Его люди выследили меня, поймали и повезли в его загородный дом. По дороге мне удалось сбежать. И они поверили, что вы погибли, утонули при побеге». «Совершенно верно», — Вербицкий с уважением взглянул на Маркиза. «Александр не ошибся в вас. Вы смогли узнать и сделать очень многое. Что с вами было после того, как вы прыгнули в реку?» «Я очнулся в больнице» очнулся уже в облике Александра Строганова. Я не мог понять, что со мной случилось и почему моя одежда мокрая. Я быстро пришёл в себя, вернулся домой и попытался связаться со своим компаньоном, с Олегом Вербицким, надеясь, что он ответит на мои вопросы. Но Олег, что неудивительно, не отвечал по обычным каналам связи. Он пропал. И пропала шкатулка, в которой я, то есть Строганов, находил записки от своего компаньона. Из-за того, что она исчезла, личность Вербицкого оказалась заблокирована. Тогда, оставшись без своего оперативного компаньона, Строганов обратился к вам. «Он сделал это довольно подлым образом», — напомнил Маркиз. «Подставил меня, поставил в безвыходное положение». «Простите его», — Вербицкий опустил взгляд. «Я же говорил вам, Строганов — человек непростой. Часть его памяти, часть сознания заблокирована» и поэтому он иногда совершает поступки не вполне адекватные». «Чёрт знает что», — подумала Лола, слушавшая до этого Вербицкого, затаив дыхание. «Посмотрим», — проговорил Маркиз. «Я вам очень благодарен», — снова заговорил Вербицкий. «Вы помогли мне найти эту квартиру, найти эту шкатулку, помогли мне снова стать самим собой. В вашем случае это звучит весьма двусмысленно» перебил его Маркиз. «В любом случае, я заплачу за вашу работу. Хорошо заплачу, можете не сомневаться». «Вы или ваш компаньон?» насмешливо уточнил Лёня. «Насколько я понял, всеми финансовыми вопросами ведает он». Вербицкий взглянул на Маркиза долгим взглядом и спросил. «Вы поможете мне завершить дело?» «Туспик?» «Туспик?» «Не стоило бы», — вздохнул Лёня после того, как ваш компаньон меня подставил. Но дело в том, что у меня к Оскару свой отдельный счёт. Кроме того, мне лучше с ним разобраться, пока он не разобрался со мной. Ведь я слишком много про него знаю и видел его лицо, так что он не оставит меня в покое». «Значит, у нас с вами общие интересы», — улыбнулся Вербицкий. «Кстати, почему вы его назвали Оскаром?» «Это его цирковое имя — Оскар Лемонти». Под этим именем я его знал когда-то. Очень давно. Вот как. Выходит, вы и правда знаете о нем больше меня. Больше всех. И я знаю, что Оскар очень опасный человек. Но сейчас у нас перед ним есть преимущество. Он думает, что я мертв. Ладно, — проговорил Леня, поднимаясь. Будем считать, что мы с вами договорились. А сейчас нам лучше покинуть это место. Мы и так слишком здесь засиделись а я, пожалуй, проведаю одного старого знакомого. Очень старого знакомого. «Ты ему веришь?» — спросила Лола в машине. «Совершенно невероятная история». «Да, если бы не видел собственными глазами его превращение в другого человека, ни за что бы не поверил», — признался Лёня. «Но ведь такое не сыграть. Ты, как профессионал, должна понимать». «Куда мы сейчас?» — встрепенулась Лола. пока домой потом я по делам поеду, а ты отдохни». Лола скосила глаза. С чего эта Лёнька стал таким заботливым? Тщательно заперев дверь за своим компаньоном, Лола уединилась в спальне и набрала номер довольно близкой подруги Ирины Родионовой. Отдыхать она не собиралась. У неё было одно неотложное и важное дело. «Чижик!» — обрадовалась Ирка. «Как жизнь? Сто лет не виделись. Или даже больше!» «Нормально всё», — отмахнулась Лола. «Слушай, тут такое дело...» «Говори толком, не мнись», — сказала Ирка. «У тебя неприятности, что ли?» «Надо отдать Ирке должное». Очень была проницательна, и её Лолу отлично знала. «Да не то чтобы...» — промямлила Лола. «Но всё же хочу у тебя спросить кое-что». «Валяй», — согласилась Ирка. «Только быстро». «Скажи, пожалуйста, ты кому про меня говорила?» Лола решила не церемониться. «То есть как это?» — оторопела Ирка. «Что про тебя говорить-то? Тебя и так все знают». «Ирка, не валяй дурака!» — рассердилась Лола. «От кого пошли слухи, что я... что мы с лёней «Женитесь, наконец!» Лола воочию увидела, как Ирка буквально подпрыгнула на месте. «Ну, слава богу, давно пора. Вы такая пара хорошая». «Ирка, я тебя убью!» прорычала Лола. «Вот приеду к тебе и придушу собственными руками. Говори быстро, как Машка Васильева узнала, чем я сейчас занимаюсь?» «Ах, ты про это!» поскучнела Ирка. «Слушай, просила же тебя не трепаться!» «Да ты понимаешь, встретились мы случайно с Машкой в торговом центре, ну, в том новом, на Невском. мы сели в кафе поболтать. Вдруг смотрим, Жанка идет. Какая Жанка?» «Ну, не помнишь, что ли? На курсе была такая девица скандальная, толстая, Жанка гробовая». «Это...» Лола помрачнела. Была у них встреча с Жанкой в прошлом году. В институте Жанку не любили, уж очень была горластая и грубая. Преподаватели только диву давались. Как такую в институт-то приняли? Ни внешности, ни таланта. Лола с Жанкой особо не конфликтовала. В разных компаниях вращались. На сцене никогда не пересекались. Жанка была Лоле не конкурент. Каково же было Лоле на удивление, когда они столкнулись в театре на Фонтанке, куда Лола явилась для выполнения вполне определенного задания. Жанку было не узнать. Начать с того, что она сменила фамилию Гробовая на более подходящую. Но это-то легко. Вышла замуж да развелась по-быстрому. Мужа нет, а фамилия осталась. Удивительно было другое. Жанка сильно похудела. Куда-то исчезли толстые икры и голос базарной торговки. Теперь она была ведущей актрисой одного из главных театров города, а этого не помогут добиться никакие связи и омуры с главным режиссёром. Лоле нужно было тогда попасть в театр как можно быстрее, поэтому она обратилась к Жанне. Да, характер-то у бывшей окурсницы не изменился, только ещё хуже стал. Уж поплясала тогда Жанка на её косточках. Унижала, как могла. А за что? Вот есть такие люди. Обязательно им надо пнуть побольнее того, кому и так плохо. Лола, ясное дело, представилась брошенной мужем и вообще на грани окончательного падения в нищету. Жанка замолвила за нее словечко главному. Исключительно для того, чтобы было кого унижать. Это Лола знает точно. То дело кончилось благополучно. Только Лоле пришлось бежать из театра прямо посреди спектакля в театральном костюме. До сих пор неудобно. Ну да, нашли кого-нибудь на её роль горничной. Там всего-то несколько слов произнести. Так значит, Жанка навела Генку на неё. Это с ней он по телефону разговаривал. «Чижик, ты уж прости», — каялась сейчас Ирка. «Как-то так получилось, что разболталась я. Если честно, я вообще Жанке признаваться не хотела. Это Машка её увидела. Да как, заорёт! Ну ты её знаешь!» А Жанка подошла. Держится так неплохо. Но слово за слово переместились мы из кафе в ресторан. Там наверху итальянский ресторанчик открылся новый. «Чиполино называется, ты не была?» «Нет», — ответила Лола деревянным голосом. «Ну вот, посидели, выпили. Конечно, перебрали всех знакомых. Зашел о тебе разговор. Как Жанка взвилась! Как начала тебя чехвостить!» И такая ты, и сякая, совершенно опустилась, вид жуткий, не то пьёшь, не то колешься. Она, Жанка, сделала доброе дело, устроила тебя в театр на какие-то последние роли. Так и тот избежала. У неё потом с главным из-за тебя неприятности были. А ты что? Поинтересовалась Лола, зная уже, каким будет ответ. Да я ей в лицо рассмеялась. Чтобы Олька, говорю, в театр устраивалась на амплуа кушать подано да не смеши, говорю, мои тапочки. Да её в театре на главной роли с руками оторвут. Стоит ей только захотеть. А Жанка что? Да что, насели они на меня с Машкой. Пришлось им кое-что про тебя рассказать, чем ты на жизнь зарабатываешь. Ирка, ну за что? Ну скажи, что я тебе плохого сделала?» Простонала Лола. «Извини, Чижик», — грустно сказала Ирка. «Не со злая, а исключительно от глупости». Жанка так хидро разговор направляла, Да ещё выпили мы прилично. А я от неё подвоха никакого не ждала. Помню, что в институте она простая была, как грабли. Орёт только, доржёт да громко, как лошадь. А теперь вот интриговать научилась. Вот я теперь вспоминаю. от чего то жутко она на тебя зла. Ты, честно, мужика у неё не отбивала? Или роль перехватила? «Да не успела я!» — закричала Лола. «Всего-то несколько дней я в том театре проторчала». «Из чего и на меня злится Сама ведущая актриса крупного театра. Все у неё там по струнке ходят». «Да не играет она больше в театре», — заметила Ирка. «Уж больше года там не играет. Она замуж вышла. Фамилия у неё теперь Ландышева, представляешь?» «Ландышева? Это который Ландышев?» «Ну да, тот самый, из городского правительства. Меня Машка Васильева просветила. Дескать, он условия поставил» чтобы Жанка из театра ушла. Она и ушла. Теперь ведёт жизнь жены богатого человека. На приёмы всякие ходит. «Ничего не понимаю», — вздохнула Лола. «Если у неё всё так хорошо, с чего и на меня злиться?» «Ну ладно, а про Генку Субботина ты что-нибудь знаешь?» «Не знаю, но могу выяснить». Ирка мила хвостом, поскольку чувствовала себя виноватой из-за того, что не вовремя разболталась. Ведь просила же её Лола не трепаться. И Лёня такой симпатичный. При его работе нужно держаться в тени. Ирка пообещала позвонить, как только будут у неё какие-то новости. На том и распрощались. А Лола вспомнила, что когда вытаскивала по просьбе Генки Субботина, чтобы ему провалиться в канализацию и там оставаться сто лет, документы из сейфа, то кое-что успела сфотографировать на свой телефон. Сейчас она в спешке искала те снимки. Неужели пропали? Не с такой жизнью, что ведёт она последнюю неделю. В парикмахерскую некогда сходить. Да что там, в зеркало на себя взглянуть некогда. Тут Лола, разумеется, сильно преувеличивала. Но некому было ей возразить. «О, вот они, наконец, эти снимки. Правда, так мелко всё, ничего не разобрать». Лола устроилась в Лёниной комнате, чтобы перенести снимки на компьютер. При этом пришлось согнать с компьютерного стола кота Аскольда, который любил иногда покрутиться в кресле, как маленький. Аскольд был очень недоволен, даже зашипел слегка, но царапаться не стал. На экране мелькали какие-то цифры и слова. Лола никогда не была сильна в финансовых документах. Поняла только, что речь идет о строительстве жилищного комплекса «Зеленые поляны». Ну да, и на папке была такая же надпись.